Глава 12. Не в деньгах счастье, а в покупках. Утро встретило меня шумом и гамом, доносящимся из-за окна. Звучала музыка, звонко кричали торговки и торговцы. Я сначала не поверила своим ушам. Села в постели и даже головой покрутила, пытаясь понять, откуда идет звук. А осознав, кубарем скатилась с кровати, бросилась к окну и распахнула его настежь. Да ладно! С улыбкой блаженной идиотки протянула я. «Гуманоиды! Двуногие! Четверорукие!» «Хм!» — обернувшись назад, сказала отелю. «Да ты шутник, как я погляжу! Намек понят! Покупаем трусы, чулки, обувь и все, что натягивается на филей!» «Вау! Баба! Голая!» — заорал вдруг какой-то мужик. «Где?» Высунулась я из окна почти по поясу, и тут вдруг осознала, что голая баба — это я. И пальцем правой верхней руки мужик тычет в меня. Упс. Захлопнув окно, я присела на корточке, прячась под подоконником. Сердце колотилось, на лбу выступило испарина. Тут явно жаркий климат, а из горла рвался хохот. Совсем я одичала тут за эти недели. Сплю-то я ногишом. Вот как есть, так и высунулась в окно. До этого туман, похожий на манную кашу, на мой неприличный вид не жаловался. Быстро оделась в свой единственный костюм. Только вместо блузки натянула футболку, а вместо туфель-кроссовки. Волосы заплела в косу. Умыться, позавтракать, освободить сумку от всего лишнего. «Денег дай», — попросила потолок. «Можешь оставить на стойке регистрации, я сейчас спущусь и возьму». В холл я сбегала в радостном предвкушении. «Шопинг, покупочки, одежда!» «Феликс, привет! Я ухожу, мне нужно купить вещи. Ты как?» «Нормально», — неторопливо повернулся ко мне портье. Он стоял у входной двери и через окошко рассматривал мир, к которому мы причалили. «А мы где?» «А, не знаю, у каких-то гуманоидов», — радостно возвестила я. «У двуногих. Я смогу купить тут немного одежды». — Это то, натягивая что-то перьев на себя вместо? — Да, Феликс, у людей и гуманоидов принято прятать тело. Холодно же, ну и вообще, стесняемся мы. — Что там? Махнув рукой в сторону вида из окушка, я принялась обшаривать стойку регистрации. — Странные гуманоиды, с четырьмя руками, но всего с двумя ногами. «Почему странные?» Присев на корточки, я принялась отпирать сейф. Вдруг там. «У тебя тоже сверху и лапы, и крылья, а снизу только лапы». «Ноги, снизу ноги». «Да». Я даже выглянула. Скептически осмотрела птичьи лапы с внушительными когтями. «Ну, ноги так ноги, мне без разницы». «Еще кто-нибудь есть?» «Да, другие гуманоиды». Маленькие и зеленые. Где? Я не видела. Забыв про Сеев, припустила к Феликсу. И точно. Основное население выглядело как обычные люди, только рук четыре. Вот как в Индии изображают некоторых многоруких богов. Но среди этих эм, прототипов Кали и Шивы, или их соплеменников, если отталкиваться от инопланетного происхождения земляных богов, сановали невысокие, мне по пояс примерно существа. Примечание. Кали – многорукая богиня-мать в индуизме. В ее власти созидание и разрушение – источник плодородия и жизни. Но она же отвечает за смерть и разрушение. Четыре ее руки несут глубокий символизм. Шива – многорукий трехглазый бог в индуизме. Символизирует разрушение всех негативных явлений. зла, болезни, невежества, смерти и так далее. Позы, облик и строение тела Шивы несут глубокий религиозный и философский смысл. Конец примечания. Последние были двурукими и двуногими, но тело их было покрыто короткой зеленой шерсткой. Глаза большие, вытянутые к вискам, как у кошачьих. И рожицы их тоже. Нечто среднее между человеческим лицом и кошачьей мордочкой. Симпатичны. словно мультяшные персонажи. Данный народец себя разнообразием нарядов особо не утруждал. Почти все самцы были одеты в шорты разной длины, сверху жилетки из ярких разноцветных тканей, самочки в юбочках и тоже жилетках, но застегнутых на пуговицы. На ногах у них у всех мягкие короткие полусапожки. Четверорукое население в противовес маленьким пушистым очаровашкам горело буйным разнообразием фасонов, цветов и тканей. Что такое мода тут явно знали. Агата, уверена ты, что подойдут гуманоидов этих вещи тебе? Деликатно спросил филиур. Он частенько перескакивал сты на вы и обратно, и я в основном уже не обращала на это внимания. Лишь изредка напоминала, что мы перешли на более неформальную форму общения. У них. Много рук и дырок для рук. Буду выбирать низы. Провожая взглядом роскошную бринетку в изумительном платье с валанами, обронила я. Кошелек обнаружился возле телефонного аппарата. Странно, что я его не заметила сразу. Я заглянула, убедилась, что в нем лежат монетки разного достоинства. Пересчитала, чтобы понимать хоть примерно, чем владею. Ну, я пошла. Набрав воздуха, как перед прыжком в воду, заявила я. «Феликс, подежурь, пожалуйста, хорошо? Я знаю, что не твоя смена. Но ты запрись на замки и засовы, и можешь поспать прямо тут в холле. Я так часто делала, пока обитала одна. А я постараюсь недолго». Мир снаружи оглушил ошеломил буйством красок, ароматов, голосов. Пахло цветами, какими-то цитрусовыми. острыми специями и сладкими фруктами. Откуда-то тянуло благовониями и табаком, каким обычно набивают трубки или кальяны. Голоса прохожих, которые даже не пытались вести себя степенно и тихо, заливисто смеялись женщины, звонко верещали дети, гулко то хохотали, то перекрикивались мужчины. Дома под красной черепицей, с яркими ставнями и дверями, со множеством цветов на балкончиках и под окнами. Да уж, жители этой реальности явно умели жить со вкусом. И сами они были такие же вкусные и яркие. Красивые женщины с гибкими стройными фигурами. Эта их экзотичность, на мой взгляд, делала их еще удивительнее и эффектнее. Словно я попала в индийскую сказку, где богиня Кали вместе с подругами греется под палящим солнцем, трясет роскошной гривой смоляных волос и хохочет. и вовсе нет у нее в руках отрезанных голов и оружия. Но если для меня были диковинкой четырехрукие люди и зеленые шерстистые человечки, то для них диковинкой была я. На меня смотрели со смесью изумления, брезгливости и любопытства. Наверное, они не могли понять, то ли я родившаяся с врожденным дефектом четырехрукая женщина, то ли облысевший переросток этих, которые зелененькие барабашки. На меня оглядывались взрослые, дети тыкали пальцем и спрашивали у своих родителей и нянек, что это за жуткая оранжевая тетенька. М да Среди поголовья жгучих смуглых брюнетов моя рыжая шевелюра полыхала огнем. А я что? Я ничего. С улыбкой счастливой дебилки, вырвавшейся на свободу из одиночного заключения, я брела по улицам и глазела на все подряд. Ну-да, двурукая. Ну-да, оранжевая. Нет, не облысела, наоборот, обросла после знакомства с золотым крымышем. Нет, я не кусаюсь, и нет, у меня нет бешенства. Вот только попробуй меня поймать и посадить в клетку, наглый мальчишка. Ага, то-то же. Бойся моего гневного взгляда из-под рыжих ресниц. Деточка, как же тебя угораздило-то? Поймала вдруг меня за руку проходившая мимо роскошная пожилая леди. Ни старушка ни в коем случае, ни женщина в летах, а именно роскошная пожилая леди, сжимающая в одной из рук изящный клатч. Ух ты! В этом мире тоже носят такие маленькие сумочки. Я с восторгом ее рассматривала, и, вероятно, эмоции были написаны у меня на лице, потому что дама вдруг кокетливо улыбнулась, поправила прическу, и множество золотых браслетов на ее руках зазвенели. Вы потрясающе красивая, совершенно искренне выдала я, и рассмеялась над своей непосредственностью. Простите, мне просто все очень нравится у вас. Обычно я не веду себя так придурковато. О, задумалась она над моими словами. Так ты не местная? То есть твои две руки это не врожденная аномалия, а ты просто не отсюда. Да, дважды кивнула я. Я гости в вашем городе. Вышла прогуляться и купить немного одежды. Мне, конечно, не все подойдет, все же физиология. Но хотя бы то, что найдется. Удивительно. А я ведь слышала, что в каком-то из миров обитают похожие на нас существа, но всего лишь с двумя руками. Как же они? Веки, чевеки. Какой ты расы милая. Человек. «Да-да, точно. Ох, как же я удачно сегодня вышла прогуляться. Деточка, позволишь составить тебе компанию? Я никуда не спешу и с удовольствием побуду твоей сопровождающей. Меня зовут Калимия». «Буду рада, госпожа Калимия. А я Агата». Реакция дамы меня несколько удивила, так же, как и ее осведомленность о человеках. С другой стороны, откуда-то же взялись в индуистском пантеоне многорукие божества. Кто знает, может, не только меня забрасывает в другие миры, но и эти существа к нам на землю заглядывали. Какое удивительное имя! У нас так называется один из драгоценных камней. Говоря это, дама пошла рядом со мной. Правда, у нас тоже. Мои родители были большими затейниками. Начитались значения камней про око бога, про то, что этот камень — символ радости и счастья, и вот их дочка уже Агата. А уж в сочетании с фамилией Серебрякова я закатила глаза. Сколько же я наслушалась в школьные студенческие годы, даже вспоминать не хочу. Госпожа Калимия негромко рассмеялась, покачала головой и ненавязчиво направила меня налево. Вот тут много магазинов с женской одеждой и обувью, «Тебе ведь именно они нужны, да, Агата?» Это был самый удивительный шопинг в моей жизни. Вы хоть раз чувствовали себя диковинкой, на которую сбегался посмотреть весь персонал? Вами играли, как куклой? Пытались нарядить в самые немыслимые одежды? В обычной жизни я бы уже давно сбежала. Я вообще не очень люблю ходить за покупками, если не считать временных помутнений рассудка и пробуждения инстинкта накопления. Но сейчас я находилась в черте где, в совершенно невообразимом мире, и мы переходили из одного магазина в другой. И я примеряла юбки, брюки, различные комплекты белья, обувь. Чтобы не было лишних вопросов, госпожа Калимия представила меня дочкой дальней подруги из другого мира. И все, Больше на меня не смотрели, как на мутанта. Это же так просто и понятно. Девушка из другого мира. «Конечно же, она внешне отличается. Но, наверное, это так неудобно, жить всего с одной парой рук. Бедненький, как же вам не повезло!» Часа через три я абсолютно выдохлась от многочисленных примерок и количества пакетов в руках и запросила пощады. «Госпожа Калиме, хватит, давайте на этом остановимся. У меня более чем достаточно пар обуви, низов одежды и комплектов белья». «Агата, белья никогда не бывает более чем достаточно. Тебе ведь нужно радовать себя и своего мужчину изысканными штучками, волнующими сердце и воображение». «Нет у меня мужчины в данный жизненный момент. Работа, знаете ли, и все такое». «Это очень печально, дорогая. Тебе непременно нужно завести мужчину. Они крайне полезны для женских здоровья и самооценки». «Да я бы с радостью». прыснула я от смеха. Но вот ведь не незадача, никак не заводится. Пожилая леди негромко рассмеялась вместе со мной и увлекла обедать. Местная кухня. Очень острая, пряная, сладкая, душистая. Взрыв вкуса, экстаз, обоняния. Надо купить специи и приправ и передать их отелю, пусть использует. Купила. Попозже, разумеется. И от пары украшений еще не удержалась. Только я, в отличие от местных женщин, выбирала что-то более привычное землянки. Не крупное, лаконичное, чтобы носить каждый день, а не в Букингемский дворец на королевский бал, который, будем реалистами, мне не светит. Нет, все же местные четырехрукие товарищи сто процентов посещали Индию. С госпожой Калимией мы распрощались, весьма довольные друг другом и проведенным вместе временем. Я была редкостной невидалью для нее, она для меня. К тому же очень помогла. Провожать меня она отказалась, сослалась на то, что хочет, чтобы я в ее памяти осталась чудесной, смешной, оранжевой двурукой девочкой, свалившейся неизвестно откуда и исчезнувшей неизвестно куда. Я посмеялась над этими ее словами, обняла милую даму, была сама обнята в ответ четырьмя руками, ощущение незабываемые. И мы расстались. Дорогу я тщательно фиксировала, поскольку являюсь опытным туристом и научилась не зевать по сторонам, а следить, куда иду. Хватило впечатлений, когда пару раз заблудилась и потерялась в чужой стране, в неизвестном городе, не зная ни слова на местном языке. Больше таких ошибок не совершаю и тщательно отслеживаю свои перемещения. Засекаю повороты и ориентиры, вывески, фонтаны, названия больших улиц. Я и сейчас запомнила, где именно возник мой отель. Справа от него высокое дерево, усыпанное одновременно сиреневыми цветками и фиолетовыми ягодами. Под ними красная скамейка и клумба с яркими цветами. Сразу за деревом домик с ярко-синими ставнями и ультрамариновой скамейкой у входа. А слева от отеля потерянных душ лавка жестяной или медной посуды. Точно помню выставленные тазы, кувшины и подносы. И куда, и как я шла тоже держала в памяти. Навьюченная, словно шаг многочисленными свертками, пакетами, мешочками и авоськами, я добрела до места своего обитания и работы, чуть живая от усталости. А еще взмыленная, как лошадь, уставшая, как собака, и голодная, как волк. Чувствуете всю глубину сравнений? И шаг, лошадь, собака, волк. Я животное. Какой кошмар. Посмеиваясь над своими мыслями, ввалилась в знакомую дверь. «Феликс, это я!» — огласила Холл. «Штал вас, Агата, я!» — выглянул из-за стойки Филиур. «А почему не заперто? Гостей не было? Никто не входил к нам?» Сваливая на пол внушительной горой все свои обновки, вопросила я коллегу. «Не видит никто нас?» — флегматично ответил он. «Не замечают. Для местных нас нет как будто». Скрыты мы от всех. Да, я задачно повернулась к двери. А в окно меня очень даже увидели. Я имела неосторожность высунуться. Замечают только, когда здесь вы или только вас. Феликс, я же просила говорить мне ты, вспомни. Мы давно перешли на более дружеское и легкое общение. Морщись, я потянулась, разминая плечи и спину, и подошла к двери. Странно-странно. А на улице меня и видели, и пальцем тыкали. Я познакомилась с местной жительницей. — Ты все купила, Агата? — покладисто спросил Филиур. — Ниже пояса я теперь полностью одета и обута. По логике, следующая наша остановка будет в мире кентавров. — Кто такие кентавры? — Разумные существа, у которых тело лошади, четыре ноги и копыта. а вместо шеи человеческое тело от пояса. Феликс завис и уставился на мои ноги. Постичь тайны женской логики и изыски ума собственной начальницы ему явно было не по силам. Я имела в виду, что, скорее всего, учитывая чувство юмора нашего отеля, тут я покосилась на люстру, вероятно, за остальной необходимой мне одеждой мы отправимся в мир, где у местного населения только вверх, как у таких гуманоидов, как я. а низы, тут я и предположить не берусь. Ты, Агата, тебе виднее. Глубокомысленно выдала это пернатое чудо и моргнула. Иди спать, Феликс, улыбнулась я. А я уже... Нет-нет, я не уйду. Мне тоже интересно. Тогда обедать или полдничать. Сейчас сколько времени? А потом пойдем вместе на улицу. Обойдем отель вокруг, осмотрим вывеску, стены, окна снаружи. Согласен?